Глава 18. Максим. Я внимательно наблюдал за Лирой, и если ночью я едва не умер от страха за нее, то сейчас просто наслаждался тем, что она рядом, ей все нравится. Да и то, что Градов нашел свою пару, меня очень успокоило. Хоть я и знал, что после разговора с Лохматовым он черту никогда не переступит, но что-то внутри меня постоянно хотело открутить ему голову. Это было иррационально, а потому сбивало с толку. Вообще, в последнее время я часто замечал некоторую нелогичность собственных мыслей и поступков. Серьезному анализу я это тоже подвергнуть не мог. Банально, не хватало времени на такое занятие. Да и желания особого тоже пока не было. «Идем ужинать?» Лира выразительно посмотрела на время, когда ей стало неловко от моего разглядывания. «Сейчас», – кивнул, с трудом отведя от нее взгляд и принялся сворачивать свою работу. В квартире нас уже ждал отец Лиры. Он как-то странно сидел на кухне и внимательно смотрел на холодильник. От звука наших шагов он шарахнулся в сторону, отчего едва не убился об стул. «Пап, ты чего?» Лира нахмурила брови после того, как я поймал его в полете и привел в вертикальное положение. «Я? Мне?» Мужчина вздохнул и покосился на холодильник. «У вас тут какая-то умная система стоит, да?» с надеждой спросил он. «Система?» не поняла моя жена. «Ну, у вас тут как-то сама еда готовится и все такое?» Мужчина очень сильно нервничал. «Сама еда?» Лира тоже посмотрела на холодильник, который затрясся. «Ах, да! У нас автоматически разогрев пищи прямо в холодильнике и готовка несложных блюд автоматом!» Быстро поняла она, в чем дело. «Я так и подумал», кивнул мужчина. А еще мне показалось, что в ванной кто-то вздыхал и бормотал, но когда я заглянул туда, там никого не было. Мне даже стало жаль этого мужика. Настолько несчастным он выглядел. К нам иногда заглядывает домработник Варфоломей, так что ты вполне мог слышать и его. Мне было интересно изучить такую реакцию на домовых. Но ванная комната была пустой, а звук все слышался. Я даже подумал, что с ума схожу. Провел он трясущейся ладонью по голове. «Так он, наверное, в смежном санузле убирался, а звук через вентиляцию шел», — быстро придумала Лира. «Да?» — на нас подозрительно глянули. «Однозначно, так все и было», — кивнул я. Мужчина глубоко вздохнул и опустил плечи, смирившись с тем, что наша наскоро состряпанная версия произошедшего для него куда более предпочтительна, нежели действительность, увиденная и услышанная им. Странная штука, человеческая психика. Люди часто готовы игнорировать то, что творится у них под самым носом, но совершенно не хотят понимать реальность происходящего с ними. Надо бы поговорить о таком деструктивном проявлении психических вариаций с Валерием Семеновичем. Думаю, что Клавка будет не против. Вот, видели! вдруг закричал мужчина. Лира вздрогнула и повернулась к отцу. Что видели? не поняла она. Стол накрыт! Указал он на то место, где меньше минуты назад появилась тарелка. Моя жена пожала плечами. Она тут и стояла, спокойно заявила она. Когда мы вошли, стол уже был накрыт. «Пап, с тобой все хорошо?» Она чуть наклонилась к отцу и принялась на него сочувствующе глядеть. Я тоже позволил себе взгляд полный недоумения. «А что? Повод не любить этого человека у меня был, так что проучить его хотелось». «Хорошо» неуверенно протянул наш гость. Следующие два дня прошли в относительном спокойствии. Утром мы с Лирой уходили ко мне в лабораторию, чтобы поработать, а вечером возвращались в квартиру, чтобы присмотреть за отцом моей жены, который, кажется, вознамерился таки выследить в Варфоломея. Он оставался после ужина, следил из-за угла, врывался в комнаты, где слышал хоть какое-то движение. Мы над этим только посмеивались, а вот домовой явно злился, потому что на третью ночь мы проснулись под громкое А, -а, -а, -а, а Я слетел с кровати раньше, чем успел проснуться. «Что случилось?» Лира тоже выбиралась из одеяла. «Пока не знаю». Нахмурился я и открыл дверь. Выбежал в коридор, нашел нужную дверь и толкнул ее. «Что это?» Удивился, включив свет. Отец Лиры сидел на кроваво-красных простынях и с полуумным видом озирался по сторонам. Вишневый сок. Лира подошла к кровати и понюхала простыни. Концентрированный. Тут не меньше ведра прикинул я. «Да, литров десять точно есть», вздохнула Лира. «Пап, что у тебя тут происходит? Почему ты спишь?» «В соке! Зачем ты здесь его разлил?» «Я?» Его голос сорвался на фальцет. «А кто?» Лира громко фыркнула, показывая, что действительно сомневается в адекватности этого человека. Ее отец демонстративно схватился за сердце и принялся громко дышать. «У вас сердце теперь совершенно здоровое». Спокойно отреагировал я на данный перформанс. «Поднимайтесь с этого безобразия и идите в душ. Мы тут все уберем». На меня злобно зыркнули, но приказ исполнили. «Варфоломей, убери тут», — тихо попросила Лира. Одеяло тут же взметнулось вверх. «Зачем ты на него вообще сок вылил? И где ты взял столько?» «А чего он жить неспокойно не дает? Знаешь, сколько я сил использую, чтобы он ничего не заметил?» — проворчал домовой. «А сок взял в заводе?» Там в подвале он уже лет десять хранился, несъедобный стал. На заводе есть подвал, нахмурилась Лира. Я скривился, что у нас там только нет, но сок-то там откуда. Надо будет завтра проверить. Когда отец Лиры вернулся в комнату, то та уже была совершенно чистой. Моя жена удостоверилась в том, что все нормально и вышла из спальни. Даже не пытайтесь что-то с этим сделать. Предупредил я и тоже ушел, оставив этого человека бояться нашего домового дальше. Следующим утром нас в лаборатории посетила Мирослава. Она заглянула к нам как раз тогда, когда я закончил проектировать новый вид бабочек, снабженных камерами и возможностью распознавать опасность, где бы маленький робот ни находился. «Привет!» — она смущенно улыбнулась Лире и посмотрела на меня. «Максим, я прошу прощения, что пришла только сейчас, но Вере Родионовне нужно было срочно посвятить меня в курс дела, и это не требовало отлагательств. Ничего страшного», — отвлекся я от своего дела. «Кровь можно изучить в любой момент». Пока я брал кровь на анализ, Мирослава делилась впечатлениями от Мая. «Дом на самом берегу. Вчера Алла мне домового принесла. Я так рада. Никогда не думала, что дядя мне хоть когда-то позволит жить одной». «Это такое счастье быть здоровой и способной сделать хоть что-то», рассказывала она Лире, которая внимательно слушала ее. «Поверь, я знаю, что это такое», — кивнула она. «Я уже думала, что не выкарабкаюсь, а тут...» Максим с лекарством и знаниями, которых нигде нет. Она бросила на меня быстрый взгляд. «Так что мне с мужем повезло». Я улыбнулся. «Приятно, когда она называет меня своим». «Эх!» — Мирослава погрустнела. Когда же уже мне так повезет? Я-то о любви только в книжках читала. Кстати, она задумалась, а у вас тут есть библиотека? Хотя мне, наверное, сейчас некогда будет книги читать. Вера Родионовна сказала, что работы будет очень много. Это точно. Кивнул я и отправился за стеклянную стену, чтобы загрузить кровь в анализатор. Даже если работы для Мирославы будет мало, то Градов вряд ли даст ей скучать за книгой вечерами. Ой, а пойдемте, я вам дом покажу. Он тут совсем недалеко. Кажется, девушки уже договорились о чем-то. Лира неуверенно посмотрела на меня. Я пожал плечами. Дела можно и позже доделать, а моей женщине нужно хоть немного свободы и свежего воздуха. «Можем сходить хоть сейчас», — решил я. «Ну вот», — улыбнулась Мирослава, — «у меня сейчас как раз есть время». В этот раз лабораторию я все же решил закрыть на биометрический замок, так как в городе находились чужие люди. Правда, судя по отчетам Клавки, за пределы Май плюса их старались не выпускать. Лишь один раз упустили из виду того самого сынка, одного из владельцев банка, за которого Лиру и хотели отдать. Нашли его лишь спустя несколько часов на другом берегу. Он заявил, что заблудился. И действительно, его следы петляли, как шмель с поломанным крылом. Мне это совсем не нравилось. Что-то в данной ситуации было не так, как надо, и меня это жутко напрягало. Но самым интересным было... «Что ты тут делаешь?» — нахмурилась Мирослава при виде собаки, которая сидела у входа в здание лаборатории. Мы с Лирой с удивлением уставились на Градова в облике животного. «М -м «Ты его знаешь?» Моя жена с интересом уставилась на девушку. «Да, знаю», — кивнула та. «Прибился пару дней назад. Пришел к дому и начал скулить. Пришлось впустить и накормить. Теперь ходит за мной хвостиком». «Неужели у него нет хозяина? Ну, или хотя бы хозяйки?» «Хозяйки у него нет. Я постарался не заржать, потому что Аким сейчас выглядел весьма смущенным. Он вообще наш местный пес шелудивый. Ошивается то здесь, то в березкина. Он бездомный, что ли?» – удивилась моя пациентка. «Можно и так сказать», – задумчиво проговорил я. «Мирочка, бери его себе, не пожалеешь». Лира тоже едва сдерживала улыбку, глядя на собаку. Он хороший на самом деле». «Да?» Мирослава с сомнением смотрела на Собакина. «А как его хоть зовут?» «Град», — быстро сориентировалась Лира. «Так как мне вообще в голову ничего не приходило. Не привык я животным клички давать, потому что животных в мае, как таковых, и не водилось. Так что, возьмешь?» «Спать будет на коврике под порогом», — решила девушка и поманила нас следом за собой. «Все равно в доме места для меня одной слишком много». До дома Мирославы было минут семь ходьбы. Лира, пока шла, с удовольствием смотрела по сторонам, радуясь солнечному дню. Планировка в доме была типичной, но домовой уже многое переделал. «Хочешь жить в таком доме?» С беспокойством спросил я Лиру, когда мы стояли на мостках у озера. Она задумчиво смотрела на водную гладь, не обращая внимания на то, как Мирослава неподалеку от нас учит Градова собачьим командам. «Нет», — покачала она головой. «Мне безумно нравится это озеро, но жить так близко к нему я бы не хотела. Да и свой дом... Я никогда не жила в таком. Меня всегда устраивала квартира в городе. И сейчас наша квартира устраивает». Она улыбнулась. Я расслабился. Все же хотелось сделать свою женщину счастливой. А если бы ей не понравилось жилье, то мне пришлось бы искать какие-то другие варианты. Не то, чтобы с этим могли возникнуть проблемы, но хозяина сейчас просто не стоило отвлекать от более важных дел. У меня зазвонил телефон, и я полез в карман, чтобы посмотреть, кому я понадобился еще до обеда. «Клавка? Ты чего звонишь?» – удивился я. «У нас ЧП. Два человека из приехавшей делегации мертвы. Двое исчезли. Мы сейчас на месте разгребаем все. Антон тоже приехал сюда. Из охраны у вас остается Георгий. Он подъедет буквально через 15 минут». Говорила она отрывисто и в попыхах. «Надеюсь, что вы в лаборатории?» – спросила она с угрозой. Я нахмурился. «У озера», — ответил честно. «Тогда чешите в лабораторию под присмотр Варфоломея И носа из здания не показывайте», — велела она и прервала звонок. «Что случилось?» Лира обеспокоенно посмотрела на меня. «Мы срочно идем домой». Я взял ее за здоровую руку и повел в сторону здания. «Что-то случилось?» Она едва за мной поспевала. «Да». Я кивнул Мирославе и Акиму и, озираясь по сторонам, повел жену домой. «Если Клавка нервничает, значит, все очень нехорошо». В кармане снова зазвонил телефон. Я глянул на экран. Алка. Блин. Домой придем, перезвоню. Сейчас вообще не до этого. Я сначала даже не понял, что произошло. Сухой щелчок раздался после того, как я инстинктивно дернулся в сторону, закрывая собой лиру. Не успел. Пуля вонзилась прямо в сердце. «Беги!» Выдохнул, прежде чем повалиться на настил.